Маки, люпины, просверняки, незабудки. Он медленно читал сверху, а перед его глазами возникали лица тех, кого он знал. Веселая Трис Мереголь с каштановыми волосами, хохочущая по любому поводу, выглядевшая как девчонка. Он любил ее. И она его тоже. л о у т б о р из Муривеля, с которым он когда-то чуть было не подрался в Изиме, когда поймал волшебника на махинациях с костями во время игры при помощи тонкого телекинеза.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 Имя, которое я произносил среди ночи и при свете солнца. В холод, жару и дождь. Нет, я не боюсь произнести его сейчас. н о так произнеси. е н и ф е р е н н и ф е р из Венгерберга. А цветы для меня. Давай кончать, с трудом проговорил он. Возьми меня за руку. Она встала, подошла. Он почувствовал исходящий от нее холод. Резкий, пронизывающий холод. Не сегодня, проговорила она.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 В белую мокрую мглу, в которой растворились обелиск, лежащий у его основания цветы и 14 высеченных на нем имен. Не было ничего, только мгла и мокрая, блестящая от росы трава под ногами. Трава, которая пахла дурманище, тяжело, сладко, до да боли в висках, до да забытья, усталости. «Господин Геральт, что с вами? Вы уснули? Я же говорил, вы еще слабы. Зачем бы вылезть на откос?» «Я уснул», — протер лицо рукой ведьмак.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 Давай-ка проверим, как у тебя с памятью. Последнее, четырнадцатая. Какое? Ну и не вера. Ни во что не верите. Проверить хотите не в руль. Я же сказал, эти имена у нас каждый ребенок знает. Последние, говорите? Ну что ж, последние, Йо-Йоль Гретхен из Карероса. ь Может, знали? г е р а л т оттер запястьем веки. И глянул на Менгир. На все имена. Нет, не знал.